Анатолий Брусникин Герой и новое время разговор с незнакомкой но едва закрою письмо беспокойные мысли уж тут как тут все это прекрасно думается но все это было а я хочу знать что есть бесстужев марлинский а малат бег Девушка была милой и доброй, хотя очень расстроилась бы, если бы кто-нибудь счел ее таковой. В ее кругу эти качества почитались несколько комичными, а в 20 лет быть смешной ужасно не хочется. Поэтому она старалась выглядеть скучающей, изо всех сил сдерживала порывистость движений, а со слугами разговаривала сухо и обращалась к ним на «вы». Это оказалось ей оригинальным и европейским. Впервые в жизни девушка совершала самостоятельное путешествие, и не шуточное, из Петербурга на Кавказ, к серным источникам. Но не лечить желудок и не искать среди армейской молодежи жениха, как другие барышни. Она собиралась навестить отца, занимавшего важный пост в армии. Петербурженка ехала на своих, целым поездом. Впереди дорожная карета, запряженная парой каурах англичанок. Затем повозка с багажом. Еще одна со столичными деликатесами и винами для родителя, он был гурман. Да запасные тягловые лошади. Да чистокровная кобыла для верховой езды на случай, если путешественнице надоест качаться на рессорах. Распоряжался караваном пожилой унтер-офицер, которого генерал командировал на север с поручением доставить дочь в сохранности и в назначенный срок. первую часть пути — от Петербурга до Москвы. Девушка рабела и вела себя послушно. Но характер у нее был отцовский, смелый. К новым обстоятельствам она привыкала быстро. Мысленно она пообещала себе, что после Москвы все будет по-другому. В старой столице ей предстояло погостить у тетки, которая все равно не отнеслась бы к племяннице как взрослой, но уж вырвавшись из-под опеки, барышня собиралась начать новую жизнь. Так она и сделала. распрощавшись с провожающими на Серпуховской заставе, отъехала совсем недалеко и на первой же почтовой станции в Бирюлеве велела остановиться. Никакой необходимости в этом не было. Позади осталось всего семнадцать верст. Лошади нисколько не устали. Но девушка объявила, что желает чаю. Унтер попробовал возражать, но услышал в ответ ледяное. «Вы уж извольте распорядиться, как я сказала». И, сдвинув седые брови, велел кучеру сворачивать. У служивого имелась строжайшая инструкция от генерала с подробным указанием всех перегонов, привалов и ночевок. Но за время дороги старик успел привязаться к своей светловолосой подопечной и готов был исполнить любой ее каприз. Неожиданная остановка огорчила возниц горничной лакея Погода стояла солнечная, опьяняюще свежая, как бывает в середине апреля. И все настроились ехать вперед под чеканный стук копыт по подсохшему шоссе, под звон бубенцов, и вдруг на тебе! Слуги хмуро потащили в избу самовар, посуду и мне пришло бы в голову поить барышню станционным чаем из чужих стаканов. Своевольница поднялась в казенную избу, не обращая внимания на кислые физиономии. Был, однако, некто, кого импровизированная остановка обрадовала. От самой заставы За экипажем следовала всадница в черном платье для верховой езды и узкополой шляпки с вуалью. Поскольку дама держалась в полусотне шагов от последней повозки и расстояние не сокращала, никто не обратил на нее внимания. Лицо амазонки было бледным, брови сдвинуты, она то откидывала со лба волосы, то покусывала тонкие губы. Словом, пребывало в волнении или, может быть, колебаниях. Но когда увидела, что карета сворачивает во двор станции, узкая рука в кружевной перчатке начертала на груди крест, с ус сорвалось радостное восклицание. Отбросив с виска черный локон, наизница тронула лошадь хлыстиком. Та легко запустила и иноходью. Через несколько минут после блондинки дама вошла в зал. Там было пусто. Покидающие Москву редко меняют лошадей на первой станции. А те, кто наоборот едет в город с юга, обычно торопятся поскорее достичь заставы и не хотят останавливаться в непосредственной близости от цели своего путешествия. Пока барышни сервировали стол Брюнетка делала вид, что изучает таблицу с преискурантом. Но едва слуги удалились, приблизилась к столу, откинула с лица воль и прерывающимся голосом сказала. «Мне нужно с вами поговорить. Позвольте пока не называть имени, я после объясню. А кто вы, мне известно». «Девушка...» прежде не замечавшая, что в помещении есть еще кто-то из проезжающих, очень удивилась. Ничего не отвечая, она посмотрела на незнакомку вопросительно. Та выговаривала слова, держалась, была одета, как принято в самом взыскательном обществе. Петербурженка сказала, «Прошу вас садиться, что вам угодно и откуда вы меня знаете». Я следовала за вами от самого дома вашей тетушки на Причистинской. Я живу там же, неподалеку, но это не имеет важности. Я бы проделала и более длинный путь, лишь бы поговорить с вами». Удивившись еще больше, барышня не нашлась, что сказать, и снова показала на свободный стул. «Благодарю». Москвичка сняла шляпу. Ее лицо было не первой молодости, И не то чтобы очень красиво, но в нем ощущалось что-то необычайно привлекательное. Девушка отметила матовую бледность кожи, интересные тени под густыми ресницами, легкие морщинки по краям рта, и подумала, что, оказывается, можно сохранять приличную внешность и за тридцать, притом нисколько не молодясь. «Да, я все право знаю», — продолжала дама. Москва — маленький город. Я расспросила всех, кого только могла. У нас с вами немало общих знакомых. Мне рассказали, что вы умны, добры и милосердны. При этих словах губы блондинки немного скривились. Она бы предпочла, чтобы они говорили иное, но брюнетка очень волновалась и не заметила ее недовольства. «Я решила вам довериться». Лучшего выбора у меня не будет. Я хочу обратиться к вам с просьбой, касающейся одного человека. Она запнулась. Я пока не назову вам и его имени, на случай, если вы откажете. Простите мне эту невежливость и не сердитесь. Сейчас вы все поймете. Слушаю вас, — сказала девушка, очень довольная, что женщина много старше ее годами, Волнуется и говорит сбивчиво, а сама она так спокойно и сдержана. — И не волнуйтесь? Хотите чаю? — Нет, спасибо. Я вижу, что не ошиблась. Вы действительно ангел, как мне и говорили. Но мой рассказ может получиться долгим. Готовы ли вы выслушать?